226. Апрель 30. Сын мой, по канве вышивают узоры. Учение это канва, основа жизни, и на ней может создавать человек узоры своего духа. Если эти узоры созданы в созвучии с красотою, то творчество духа космически правильно. это и будет утверждением жизни в гармонии с беспредельностью. Но без основы, без учения узора духа создавать не на чем. Людские построения, умствования и теории не будут носить космического характера и потому окажутся несостоятельными и временными. Строить можно лишь на основах истинного знания, То есть на фундаменте прочном, на незыблемой скале, на камне вечного основания жизни, сочетав построение с законами гармонии, знание с красотой. Мерила красоты будет всегда правильным. Можно начать пытаться следовать ему и применять его всегда, везде и во всём. Не каждому дано насытить жизнь красотою, но это возможно. Одни живут, пытаясь наполнить её красотой, Другие безобразием скажут: "Немыслимо в наших условиях даже и думать о красоте". Неправда. Именно надо думать о ней и начать с мысли, и утверждать её прежде всего в мыслях и чувствах, а потом уже в действиях. Именно с мысли нужно начать, ибо это доступно для каждого. Никто не может отговориться невозможностью Построение всегда начинается с мысли. С мысли и надо начать. Сочетая красоту с мыслью, создавая светоносные образы на канве учения жизни, на основе незыблемой и прочной строитель следует закону гармонии и соответствия. Его дух начинает созвучать с космосом, ибо ни в оппозиции и противоречии с его законами идёт созидание, но в созвучии. Частью целого, частью мира, частью космоса можно почуять себя лишь тогда, когда жизнь протекает в гармонии с ним, в гармонии с его законами. Без знания учения, то есть без знания основы, построение становится невозможным, и узор жизни делается уродливой гримасой неверства. Даже животные знают о мире тонком. Как же может человек создать прекрасный узор жизни земной, если он отвергает основы? Мир невидимый, тонкий, мир огненный, высший, непрерываемость жизни, перевоплощение и бессмертие, цикличность периода в жизни и эволюцию сущего. Без этих основ нет и не может быть построения правильного. Но когда основы приняты и усвоены, можно начинать строить и именно красотою со огненной мысль начав к царству мысли каждый доступ мит следовательно вход никому не заказан раньше говорили об избранных теперь говорим обо всех всем входы открыты и каждый мыслит знающий понимает что если в мире плотном и кратком значении мысли ещё не так явно то в высших мирах мысль первенствует и господствует, является основным фактором существования человека, заменяя ему вещи физического мира. И чем выше, тем безраздельнее царствует мысль, создавая и творя вокруг человека мир его окружающий. Если здесь, на земле, подумать о прекрасной картине или цветке или статуе, то они, появившись на миг на экране сознания, уйдут и заменятся другими. Но в мысленном мире, где человек пребывает, сбросив более плотные оболочки, эти образы предстанут перед ним как живые, привлекая к себе родственные им по созвучью. Так и живут там люди, окружая себя образами красоты или безобразия. и пожинает тут же плоды своего творчества, являясь центрами, призывающими свет красоты или тьму безобразия. Мир тонкий есть, мир, где испытываются мысли. В него надо вступить сознанием знанием значения красоты и основ, на которых развивается творчество, иначе можно и вергнуться в безобразие, жестоко и мрачно платя за своё невежество. Нужно знание И уснова даются в учении, и к ним можно прилагать. Именно надо утвердить в себе то, к чему можно было бы прибавить и дать больше. Ибо суров закон, говорящий о том, что у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Утвердите хотя бы мало, чтобы можно было к чему приложить. Мрачна и уныла судьба отрицателей. Сами себя обокрали и лишили возможностей, им нечего дать и добавить. Отрицая основы, лишили себя всего. К временному и земному прилагать не приходится, ибо оно с землею, то есть с миром, плотным и смертью тела и заканчивается. Прилагать можно лишь к тому, что в духе и от духа. И если дух отрицается и ничего нет, к чему прилагать? восстроение земные, на плотном основаны, обречены на уничтожение, ибо ограничены кругом своего проявления во времени и пространстве. Но вне времени дух мы строим прочно и надолго и вам указываем следовать за снами.